Смарт-ридинг. Ценные идеи из максимально полезных книг. Саммери подготовлена специально для компании IBS. Качество и безопасность в радиологии. Под редакцией Хани Абуджудеха и Майкла Бруно. Доверие к медицине – базовый принцип. Первая заповедь – не навреди. Безопасно ли при этом больницы? Результаты ряда исследований в конце 20 века демонстрируют что стационары далеки от идеала в этом вопросе. Как сделать больницы безопасными, а медицинские услуги более качественными и эффективными? Для этого существуют программы по непрерывному управлению качеством. Проблемы чаще всего являются результатом несовершенства системы. Самый важный шаг для решения проблем — быстрое выявление их причин. Еще более эффективным является предотвращение самой возможности появления проблем анализ совершенных ошибок, использование промышленных методов управления качеством, стандартизация процессов, правильно построенная командная работа и взаимодействие врачей. Вот лишь немногие составляющие успешного поддержания и повышения качества и безопасности в медицине. Почему радиология? Потому что эта область медицины стала частью нашей жизни, ее применение стремительно растет, Количество радиологических методик и оборудования удваивается каждые три года. Основные определения. Тотальное управление качеством. Поддержание существующих стандартов качества с дальнейшим его повышением. Системный подход приводит к снижению ошибок и погрешностей, которые могут увеличивать себестоимость производства. Все это приводит к повышению качества и контролю затрат. Системные сбои и системные подходы. Нарушения качества или безопасности могут рассматриваться как результат неверных действий персонала, системный сбой или сочетание обоих факторов. Способы обеспечения качества и безопасности могут быть сфокусированы на одном из этих факторов или на их сочетании. Структура, процесс и результат — составляющие факторы системы, изменение которых может повлиять на качество медуслуг. Показатели качества. Описывают данные, которые могут быть использованы для измерения качества и безопасности в медицинском обслуживании. Контроль и обеспечение качества. Установление рамок минимально приемлемого уровня качества и дальнейший непрерывный сбор и анализ данных, имеющих отношение к обеспечению качества. Непрерывное улучшение. Выявление, анализ и исправление ошибок с последующим усовершенствованием рабочего процесса. Цикл «Планируй, делай, проверяй, корректируй» для непрерывного совершенствования сложных систем. Основан на методе проб и ошибок, когда предполагаемое решение тестируется в малом масштабе и после усовершенствования процесса вносятся изменения во всю систему. 6-Сигм. Модель системы качества, основанная на стремлении к стабилизации процесса и позволяющая стремиться к нулевому количеству ошибок, за счет регулярного измерения числа погрешностей и определения способа их избегания. Методы бережливого управления позволяют как максимально сократить отходы, так и оптимизировать нецелевое расходование ресурсов. Анализ корневых причин фокусируется на выявлении и устранении исходных проблем, а не последствий. Глава 1. Основные идеи качества и безопасности в радиологии. Программа по повышению качества, безопасности и эффективности в радиологии. Основой программы по непрерывному управлению качеством является поддержание безопасности высокого качества и эффективности медицинских услуг. Ключевую роль в процессах повышения качества играет активная позиция руководства больницы. Необходимые шаги со стороны начальства. Вовлечение врачей с лидерскими задатками в работу над повышением эффективности и качества. Создание группы, следящей за качеством, а также снятие с врачей ответственности за ошибки, возникающие из-за несовершенства системы. Как обеспечить безопасность пациентов и персонала? Важно наладить поступление информации о нежелательных событиях на условиях анонимности. Правильно настроенные электронные системы также дают возможность информировать о происшествиях. Проверки выбранных случайным образом историй болезни или обходы без предварительного уведомления могут быть эффективным способом оценки безопасности и качества услуг. Для оперативной доставки результатов ответственному врачу и их документирования необходима разработка специальных систем. Чтобы оценить работу врача, необходимо разработать систему экспертной оценки эффективности. Она основывается на анонимности, беспристрастности анализа и простоте. Оценка компетентности включает в себя оценку профпригодности, процедурных навыков и клинической эффективности. Необходимо анализировать мнения пациентов и лечащих врачей. Важно установить ключевые показатели эффективности, оптимально соотносящиеся с процессом стратегического планирования. Это поможет руководству понять самые важные проблемы или возможности, заслуживающие внимания. Определение целей и показателей их реализации представляет собой основу стратегического планирования. Ценности и миссию конкретного отделения дополняют стратегические установки. С опорой на них текущее решение становится быстрым и эффективным. Постоянное и активное управление показателями качества — очень важный компонент клинической деятельности. Учебная программа, как и практические занятия с разбором клинических случаев, может являться полезным дополнением для повышения качества и безопасности обслуживания. Инструментом для повышения эффективности и качества работы отделения или организации является метод управления качеством, например, 6 сигм или метод системы сбалансированных показателей Нортона и Каплана, содержащие принципы управления качеством и безопасностью и предлагающие методы реализации улучшений. Программа повышения качества и эффективности содержит большое количество компонентов. Деятельность специальной выделенной группы при поддержке руководства должна быть направлена как на обеспечение безопасности, так и на оценку профессионализма и эффективности персонала, базируясь при этом на целях организации. Практическое обеспечение качества. Процесс непрерывного улучшения (CQI) состоит из выявления проблемы, определения оптимального значения показателей, дальнейшего анализа, внесения корректировок в процесс, повторной оценки показателей внесение изменений и последующей непрерывной оценки качества. Чтобы избежать барьеров в процессе непрерывного улучшения, следует учитывать специфику радиологических отделений. Независимость мышления и самостоятельность врачей, а также их профессиональная нагрузка могут осложнять интеграцию процесса непрерывного улучшения в работу. Чтобы повысить вовлеченность, необходимо обеспечить осведомленность докторов о целях и эффективности предлагаемых изменений а также о ресурсах по обучению методам CQI с радиологической спецификой. Кроме того, снизить нагрузку на врачей, внедряя различные электронные решения по автоматизации базы данных. Если процесс CQI имеет высокий приоритет и является одной из основных областей интересов руководства, персонал научится воспринимать качество как неотъемлемую и постоянную часть профессиональной жизни радиолога. Процесс должен быть непрерывен что обеспечивается как частыми обновлениями программы, так и своевременным и регулярным информированием участников о происходящем. Для стимуляции внедрения программы CQI в радиологическом отделении может быть введена новая система распределения премиального фонда, при которой поощрение зависит от усилий по повышению качества оказываемых услуг. Система премирования может содержать как индивидуальные, так и групповые показатели. Групповое участие в премии принципиально для повышения внимания к целям организации или отделения. Важно помнить, что изменить 1-2 показателя в системе примирования проще, вызывает меньше сопротивления и часто оказывается эффективней, так как дает новый фокус внимания. Одновременное изменение многих параметров может приводить к дезориентации и отторжению со стороны исполнителей. Чем проще показатели, процесс сбора и анализа информации по ним Тем более вовлеченными в процесс CQI будут сотрудники. Анализ корневых причин, характера и последствий ошибок в медицинском обслуживании. Самый важный шаг для устранения проблем – быстрое выявление их причин. Еще более эффективным является предотвращение самой возможности появления проблемы. Анализ корневых причин – ACA. Процесс устранения уже возникшей проблемы. Он состоит из ряда последовательных шагов. Создание группы для анализа события. Описание события. Описание процессов, связанных с событием. Определение причин, приведших к событию. Определение корневых причин возникновения события. Разработка стратегий по снижению риска таких событий. Оценка потенциальных стратегий по снижению рисков. Использование цикла «Планируй, делай, проверяй, корректируй». Внедрение плана действий. Оценка и внесение улучшений в реализуемый план действий. Предоставление результатов. Конкретные проявления проблем иногда невозможно предсказать, поэтому в дополнение к ACA используется анализ характера и последствий ошибок в медицинском обслуживании. Процесс, предотвращающий появление проблем как таковых. Он состоит из следующих этапов. Определение темы анализа. Создание группы для проведения исследования. Подробное описание схемы процесса. Анализ рисков событий. Определение действий для предотвращения нежелательных событий. Ошибки в радиологии. Ошибка — отклонение от принятой нормы вне зависимости от наличия дальнейшего ущерба, тогда как нежелательное явление — происшествие с негативными последствиями для пациента. Подавляющее число медицинских ошибок, не являющихся редкими событиями, обусловлено несовершенством системы, а представление о случайности ошибок чаще всего неверно. В управлении ошибками большую роль играет их классификация. Она помогает создавать системы их обнаружения и анализа, что, в свою очередь, позволяет минимизировать появление ошибок и значительно снизить серьезность их последствий. Модель медицинских ошибок по Ризану. Модель швейцарского сыра состоит из личностного подхода – ответственность лежит на человеке, и системного подхода – ответственные латентные, скрытые сбои внутри системы. Сочетание в системе определенного количества латентных сбоев с вероятностью явных сбоев приводит к неизбежности медицинских ошибок. Анализ ошибок и систем безопасности необходим для своевременного определения потенциальных латентных сбоев. Латентные сбои – условия, повышающие вероятность ошибочного действия, Такие сбои подразделяются на технические и системные. Явные сбои. Очевидные ошибки при интерпретации воображений или процедурные осложнения. Это могут быть как ошибки по вине персонала, так и ошибки по вине пациента, а также ошибки, обусловленные внешней средой. Ошибки исполнения. Правильно спланированные, но неправильно выполненные процедуры. Делятся на упущения, последствия невнимательности и оплошности, неумышленное исключение компонентов процедуры. Ошибки также могут возникать из-за слепого следования правилам, недостаточного уровня знаний, могут быть совершены преднамеренно. Ошибки, обусловленные внешней средой, связаны с факторами, выходящими за рамки ответственности радиологов и медицинской организации как таковой, могут быть предотвращены с помощью защитных стратегий. Коммуникационные сбои состоят из передачи неполной информации неправильного составления документации и нарушения коммуникационной системы. Универсальные протоколы и контрольный список Самым частым экстремальным событием в медицине является операция или процедура не на той части тела пациента, не на том пациенте или не та процедура. Самая частая причина такой ошибки — несоблюдение универсального протокола хирургами. Универсальный протокол Процесс, включающий в себя шаги по исключению операции или процедуры не на той части тела пациента, состоит из предоперационной проверки, хирургической маркировки тела пациента в области органов, подлежащих оперативному вмешательству, жестко соблюдаемого перерыва между началом операции. После начала применения универсального протокола было показано, что командный способ принятия решений способствует достижению более высоких результатов а соблюдение универсального протокола как хирургами, так и другим персоналом позволяет свести подобные ошибки к нулю. Доза облучения в лучевой диагностике. Клинические и технологические стратегии снижения дозы. Ненадлежащее использование радиации может приводить к образованию злокачественных опухолей и к разрушению тканей. Для уменьшения неблагоприятного воздействия радиации на организм необходимо снижать дозы облучения особенно при компьютерной томографии, КТ, при которой доза облучения выше, чем при рентгенографии. Вредное воздействие радиации делится на два вида рисков. Детерминированные, связанные с гибелью клеток и напрямую зависят от дозы облучения, и стохастические, вызванные излучением мотогенез и особенно карциногенез, могут возникать при любой дозе облучения, но частота их возникновения возрастает пропорционально росту дозы. Для снижения риска рекомендуется максимально приемлемое снижение дозы облучения с одновременной оценкой целесообразности проведения процедуры. Для такой оценки могут использоваться и различные электронные системы поддержки принятия решений. Снижение дозы облучения происходит за счет регуляции различных параметров КТ. Самым эффективным является понижение тока в рентгеновской трубке. Следует учитывать не только вес, но и рост пациента. Сокращение воздействия радиации на органы, не участвующие в обследовании, достигается путем использования свинцовых экранов, а также экранов на основе висмута. В зависимости от клинических показаний должны изменяться параметры сканирования, что также помогает снизить и оптимизировать дозу облучения. При повторных контрольных КТ-исследованиях допускается значительное понижение дозы. Среди технологических способов снижения дозы особого внимания заслуживает программное обеспечение позволяющая понижать уровень шума изображений, полученных с помощью КТ при низких дозах. Эти программы позволяют повышать качество изображений, полученных и при использовании обычных доз. Также разработаны способы автоматического контроля дозы облучения на основании параметров обследуемой области. При этом крайне важно отсутствие смещения пациента относительно оптимальной позиции. При смещении может значительно повыситься необходимая доза излучения. Экспертная оценка работы в радиологии. Повышение качества здравоохранения невозможно без оценки качества и эффективности работы врачей. Экспертная оценка ⁇ оценка профессионализма врача с помощью различных источников данных во всех областях его компетенции. Это не только существенная часть оценки качества работы врачей, но и эффективное средство оптимизации работы. Экспертная оценка помогает поддерживать на необходимом уровне профессиональные стандарты, исполнение требований регулирующих органов и обязанностей медперсонала. Для оценки работы врачей, включая радиологов, кроме экспертной оценки, используются следующие способы. Профессиональная проверка и сопоставление со стандартами врачебных заключений. Опросы лечащих врачей и пациентов. Исследования и тесты, показательные для конкретной работы. Анализ сводных данных. В радиологии экспертная оценка немного отличается от таковой в других областях. Так как среднее число исследований на одного специалиста здесь выше, она может быть реактивной, поиск заключений неудовлетворяющих условиям и проактивной, интерпретация полученных результатов разными радиологами. Важно, что такая оценка должна предлагать и стратегии для совершенствования. Обычно система экспертной оценки состоит из универсальных действий. Выбор клинических случаев, связанных с радиологией для проверки, назначение рецензента, рецензия врача-радиолога, рецензия экспертной комиссии, предоставление данных от проверяемого врача, решение комиссии, обсуждение результатов, разработка плана действий по совершенствованию с последующим контролем. Предвзятость следует сводить к минимуму. Оценка каждого случая должна проводиться по ряду категорий, в каждой из которых как минимум три градации оценки. Электронная система экспертной оценки для использования радиологами. Оценка происходит в текущем процессе работы с диагностическими изображениями. При внешней экспертной оценке используют ресурсы, не входящие в структуру проверяемой организации. Главное преимущество внешней экспертной оценки ⁇ беспристрастность. Ее трудности ⁇ эмоциональные факторы ⁇ нежелание участвовать или подвергаться оценке. Повышенная загруженность радиологов. Существующие системы оценки до сих пор не идеальны, поэтому необходимо развитие новых, предпочтительно электронных вариантов. Культура безопасности. Значительную часть управления рисками составляют выводы, сделанные на основе проведенного расследования и информации об инцидентах. Получение такой информации значительно облегчается при наличии культуры безопасности. Культура безопасности. Основана на распределении ответственности между системой и ее элементами, персоналом. Введение культуры безопасности построено на принятии базовых убеждений. Такие убеждения базируются на шести принципах. Человеку свойственно ошибаться. Человеку свойственно отклоняться от правил. Риск везде. Поведение должно соответствовать ценностям организации. Мы все ответственны. Прогресс можно измерить. Обеспечению безопасности помогают три вида управленческого реагирования, направленные на корректировку. Безрассудного поведения. Рискованного поведения. Ошибок, произошедших из-за человеческого фактора. Человек часто не может контролировать происходящее в момент совершения ошибки, но он может контролировать свой поведенческий выбор. Дисциплинарные меры должны быть соразмерны поведению человека, а не применяться лишь в ответ на факт совершения ошибки. Культура безопасности – эффективный инструмент для максимального предотвращения проблем и повышения надежности системы. Такая модель помогает концентрировать внимание на оценке рисков, управлении поведенческим выбором и устройстве самой системы. Представление результатов радиологических исследований. Часто важным фактором определения качества в радиологическом отделении выступает уровень коммуникации. От качества коммуникации напрямую зависит степень удовлетворенности пациентов. Общение чрезвычайно важно на всех уровнях и во всех формах. В передаче информации между врачами важно, чтобы радиологические отчеты не только отправлялись лечащему врачу в необходимые сроки, но и были своевременно получены, открыты и проанализированы. В критических ситуациях повышение эффективности коммуникации между докторами достигается с помощью своевременной прямой связи, доступности проверки состоявшегося взаимодействия и обеспечения бесперебойной коммуникации с направляющим врачом. Система оповещения о критических результатах может быть разработана самой организацией. Для повышения вероятности правильной и оперативной передачи и получения информации между радиологами и направляющими врачами необходимо создание и введение новых автоматизированных систем и технологий. Командная работа и взаимодействие врачей в радиологии. Безопасность пациентов напрямую связана с командной работой персонала. При командной работе уровень ошибок ниже, чем у отдельно взятого работника. При этом плохая командная работа приводит к значительному понижению качества. Хорошо зарекомендовавшей себя стратегией командной подготовки является управление ресурсами экипажа, CAM. Стратегия фокусируется на профилактике Обнаружение и исправление ошибок с помощью индивидуальных, командных и системных процессов. Так как коммуникационные ошибки составляют значительную часть в случаях причинения непреднамеренного вреда, стратегия CAM уделяет внимание знакомству с эффективными способами взаимодействия. Они включают в себя брифинги, ребрифинги и дебрифинги. Метод СФОР: Ситуация, фон, оценка, рекомендация замкнутый цикл взаимодействия и использования подходящих ключевых формулировок. Стратегия C.A.M. представляет собой важное звено в цепи действий, ведущих организацию к внедрению культуры безопасности. Успешное обучение командной работе состоит из трех основных факторов. Вовлечение руководства, разработки обучающего курса для непрерывного обучения и закрепления, создание схемы по получению данных для эффективного усовершенствования на уровне отделов. Для закрепления успеха необходима оценка эффективности обучения командной работе. Значение извинения в радиологии. Принесение извинений – очень важное действие, играющее большую роль в восстановлении отношений после совершения ошибки или причинения вреда. При этом важно воспринимать извинения адекватно, не заблуждаться на их счет. Следует различать извинения и попытку объяснения ошибки. Извинения. Это открытое, выражающее сожаление признания чьего-либо проступка. При этом человек возлагает на себя ответственность без попыток объяснить произошедшее или оправдать свой проступок какими-либо внешними факторами. Выражение извинения может выглядеть так. Вербальное признание нанесения обиды или ущерба. Признание вины в совершении нарушения, приведшего к причинению вреда. Выражение искреннего сожаления или раскаяния. Явно сформулированное предложение возмещения ущерба или обещание исправиться. Извинения рекомендуется приносить при личной встрече и наедине с пострадавшим. Принесение извинений может понижать вероятность подачи судебных исков пациентами, хотя, конечно, на эту вероятность большое влияние оказывает также степень нанесенного ущерба. В настоящее время в США существуют законодательные акты, не признающие выражение сочувствия как факт признания вины. В то же время, если извинение несет в себе признание вины, то оно может использоваться как доказательство в суде. Есть и другой ряд законов, которые не принимают признание ответственности в качестве доказательства. У радиологов в силу удаленности от пациента часто нет возможности принести извинения. Поэтому упомянутые выше законы могут лишь загнать их в ловушку. Чтобы снизить подобный риск, следует более тесно общаться с клиницистами, с которыми ведется сотрудничество. Глава 2. Менеджмент в радиологии. Ключевые показатели эффективности в радиологии. Радиологическим отделом необходима система измерения параметров качества. Оценка качества медицинской помощи проводится на трех уровнях: базовом, практикующие врачи и медработники, среднем, пациенты и члены их семей и внешнем, население. Показатели эффективности PI. Это те элементы медицинской помощи, которые могут быть измерены и использованы для оценки качества. Они должны относиться к системе здравоохранения и отражать потребности всех сторон в этой системе. Показатели делятся на три тесно связанных между собой типа. Результат – эффект оказанной медпомощи на состояние здоровья пациента, процесс – действия, связанные с оказанием и получением помощи, и структура – условия, в которых оказывается медицинская помощь. Для определения показателей эффективности используются следующие шаги. Определение сторон, заинтересованных в использовании таких показателей. Следует выяснить задачу и цели показателей для каждой из заинтересованных сторон. Выбор клинической области для анализа. Подготовка оценивающей группы. Группа должна состоять из представителей каждой из заинтересованных сторон. Отбор критериев процесса и аспектов медицинской помощи для оценки. Особого внимания заслуживают показатели, позволяющие достичь улучшения результатов. Детализированная запись показателей необходима для определения целевых значений и данных, которые должны быть собраны. Проведение предварительных тестов. Такая проверка необходима на малых системах для определения недочетов и научной состоятельности системы и показателей. Подсчет и аналитическая детализация. Заинтересованные стороны должны достичь согласия в том, что представляет собой приемлемый уровень эффективности и качества. Ключевые показатели эффективности критичны для настоящего и будущего успеха организации. Для повышения эффекта от внедрения показателей необходимо учитывать, что они должны быть не финансовыми. Финансовые характеристики не могут прояснить, что именно должно быть изменено для повышения результата. Часто измеряемыми. Находящимися под контролем руководителей организации. Ясными для всего персонала. Связанными с конкретными исполнителями. Вносящими значительный вклад в успешность организации. Положительно влияющими на другие параметры эффективности и качества. Рекомендуется, чтобы число KPI не превышало 20. Внедрение показателей — самый важный этап в процессе определения эффективности деятельности организации. Существуют карты качества ориентированные на радиологические отделы, где описаны KPI, относящиеся к функциям управления производством и финансовому управлению, к активизации функции операционного управления, к безопасности пациентов и качеству медпомощи, а также к управлению внешними заинтересованными сторонами. При оценке эффективности и качества не стоит забывать про вариабельность, которая может влиять на показатели. Ее стоит учитывать перед предоставлением окончательных выводов. Показатели эффективности должны восприниматься пользователями как обоснованные. Их важность необходимо регулярно подвергать переоценке. Не стоит забывать об отличии приоритетов для разных групп персонала. К тому же оценка результативности должна проводиться с учетом как ближней, так и долгосрочной перспективы. Оценка качества и эффективности работы врачей. При разработке системы оценки врачей в фокусе должен быть алгоритм принятия решения оцениваемого кандидата. Решение о профессиональной компетентности кандидата может быть принято после наблюдения над его реакциями на различные воздействия. Количество собранной информации должно быть достаточным для того, чтобы не осталось сомнений в профессионализме кандидата. При этом ресурсы, затраченные на получение этой информации, должны быть минимальны или адекватны. Воздействия на кандидата могут быть двух типов. Реальные, возникающие в процессе реальной работы, и моделирующие, имитирующие реальную ситуацию. Часто моделирующие воздействия используются для тренировки и улучшения результатов работы. Разработка системы оценок, основанной на моделирующих воздействиях, состоит из нескольких шагов. Моделирование области деятельности использует данные из рабочей среды, помогающие понять, Какие воздействия наиболее адекватно могут отражать реакции кандидата в реальной рабочей деятельности? Выбор модели задания нужен для того, чтобы понять, как будет проведено воздействие и в какой форме будет записан результат. Многое говорит в пользу сбора и анализа данных, полученных в процессе постоянного наблюдения за деятельностью кандидата прямо на его рабочем месте. Модели данных используются для разработки алгоритмов преобразования результатов тестирования в баллы. Модель решения помогает собрать воедино результаты разных частей теста и использовать их как базу для окончательной оценки кандидата. Для оценки радиологов на рабочем месте могут быть использованы радиационные метрики. Также оценки может помочь наблюдение за ведением счетов. Этот процесс проводимый в стандартизированном формате, состоящий из многих факторов, включающих, например, длительность радиологической процедуры. Модель данных, основанная на математической теории измерений опирается на то, что вероятность завершения любой радиологической процедуры в течение определенного времени зависит от сложности задачи и квалификации исполнителя. Концепции 6 сигм и бережливого производства. Возможности для здравоохранения делать больше и лучше с меньшими затратами. Бережливое производство – принцип оптимизации производства, основанный на поддержании ценности при минимизации затрат. Ценность степень полезности действия или процесса, за которую потребитель готов заплатить. К целям бережливого производства относятся: повышение качества, снижение затрат, сокращение времени, сокращение валовых издержек. К областям затрат относятся: транспорт, запасы, перемещения, ожидания, перепроизводство, усложнения, дефекты. Концепция бережливого производства тесно связана с повышением качества продукта и общим успехом. 6 сигм стратегия усовершенствования процесса, стремящаяся улучшить качество конечного продукта с помощью определения и устранения причин ошибок и минимизации вариабельности производственных и бизнес-процессов. 6 сигм это налаженный процесс анализа данных, основанный на пятиступенчатой методологии. Определение целей. Измерение. Определение и оценка ключевых факторов, влияющих на результат. Анализ данных для определения причинно-следственных связей. Усовершенствование. Создание успешных стратегий, основанных на данных анализа и измерение результатов применения этих стратегий. Контроль. Сравнение полученных результатов с исходными данными и поддержание дальнейших успешных результатов. В здравоохранении еще раньше начали использовать промышленные методы управления качеством, такие как тотальное управление качеством, TQM, и постоянное улучшение, CQI. Использование стратегии 6-сигм может сделать работу TQM еще более успешной, а применение принципов бережливого производства в здравоохранении может напрямую привести к снижению издержек при повышении качества медицинской помощи. Прогнозирование эффективности системы Прогнозирование включает в себя модель мышления, объясняющую, как запланированные действия могут привести к желаемому результату. Оно основано на анализе уже свершившихся событий и причинно-следственных связей. Любые прогнозы несовершенны, так как невозможно полностью воспроизвести весь набор обстоятельств. Существуют различные математические теории и модели, которые можно использовать для описания полученного опыта и его применения в прогнозировании. Данные каждого наблюдения находятся в рамках отклонения от истинного значения. При этом, чем больше количество измерений, тем выше вероятность установления точного истинного значения. Успех получения правильного результата зависит от квалификации исполнителя и от сложности задачи. Квалификация исполнителя может повышаться с увеличением тренировок, но при этом влияние полученного опыта на результат может со временем изменяться. Квалификация может и понижаться, вследствие неиспользования навыков. Скорость понижения зависит от уровня начальной квалификации. Знание результата способствует обучению, так как помогает понять неточности модели мышления. Для формирования и совершенствования модели мышления необходима обратная связь. Модель мышления формируется при обучении. Большой вклад в ее формирование вносит анализ ошибок. Внешняя обратная связь. При уже сформированной модели мышления большую роль играет самооценка. Внутренняя обратная связь. Модель мышления в одной области может мешать развитию нужных навыков в другой. Поэтому развитие гибких моделей мышления может значительно повысить эффективность переноса опыта. Способность применять уже полученные навыки в других ситуациях. Итак, качество прогнозирования в определенный момент времени определяется средним показателем, зависящим от изначальной квалификации исполнителя, его тренировки, времени, качества обратной связи и эффективности переноса опыта. Такая модель нужна для предсказания стратегий повышающих результаты при выполнении тех или иных заданий. Она помогает обучаться наиболее эффективным моделям мышления. Графики контроля. И инструментальная панель. Статистический контроль процессов SPC. Подход к совершенствованию процессов медицинской помощи, который построен на системах, процессах и данных, полученных научным путем. Ключевые инструменты SPC. Графики контроля. Отражают, насколько хорошо отдельные процессы приводят к желаемым результатам. И инструментальные панели. Основаны на информации графиков контроля предоставляют общий обзор ключевых показателей эффективности медицинской организации. В графиках контроля различные данные соотносятся со временем. Такие графики являются динамическим отображением результатов процесса. При интерпретации следует помнить об их потенциальных ограничениях. Это всего лишь модель, отражающая заданный вопрос. Одно из основных достоинств графиков контроля — способность отличать обычные вариации от необычных. Обычная вариация — неустранимое отклонение в ходе процесса, причиной которого является конструкция системы. Первопричину в таком случае определить сложно. Необычная вариация — устранимое отклонение, вызванное внешним событием. Первопричина может быть определена. Инструментальная панель имеет отношение к процессу достижения результата и используется для мониторинга клинических и неклинических процессов. Она применяется для отображения данных, как по текущим, так и по предстоящим процессам и подходам. Графики контроля и инструментальные панели могут быть более привычными способами улучшения процессов для радиологов в силу своей визуальной природы. Политика вознаграждения и качества в радиологии Главными стимулирующими составляющими в принципе оплата по результатам являются повышение качества и безопасности и понижение затрат. Несмотря на то, что повышение качества и безопасности в системе здравоохранения определяется в основном оптимизацией самой системы, вероятность повышения качества наиболее высока тогда, когда врачи мотивированы и вознаграждаются за тщательное планирование и корректировку процессов оказания помощи. Стимулы при оплате по результату бывают прямыми — бонус или удержание части зарплаты врача — и опосредованными. Степень участия пациента в оплате визита в зависимости от соответствия врача, утвержденным стандартам. Недостатки системы оплаты по результату. Фокусировка на конкретных показателях снижает внимание к другим важным аспектам. Нерелевантное снижение оплаты труда врачей, работающих в бедных районах с более высокой долей незастрахованных пациентов. Проведенные эксперименты по внедрению системы оплаты по результату не дали убедительных данных об эффективности системы. Дальнейшее успешное использование системы возможно в случае изменения показателей, на основе оценки которых строится система поощрения. Глава 3. Образовательный подход и отдельные направления в области безопасности и качества. Преподавание основ качества и безопасности интернам и стажерам, специализирующимся в радиологии. Обучение не клиническим навыкам таким как улучшение качества медицинской деятельности, PQI, необходимо для радиологов так же, как и клиническая специализация, несмотря на то, что подобные учебные программы могут вызывать скептицизм как у студентов, так и у преподавателей. Привлечение к преподаванию практикующих радиологов, искренне верящих в необходимость повышения качества медобслуживания, а также вызывающих высокую степень доверия у студентов, может преодолеть проблему несерьезного восприятия данной темы слушателями. Главная задача курса — воспитание культуры безопасности у будущих рентгенологов. Имитационное моделирование В последнее время стал популярен технологический и учебный подход под названием имитационное моделирование. Он позволяет погрузить обучаемого в ситуацию, близкую к реальной, и сформировать требуемые реакции на эту ситуацию. При обучении медиков необходимо соблюдать баланс между повышением уровня профессионализма и принципом «не навреди» по отношению к пациенту, для чего и может быть использовано имитационное моделирование. Нельзя забывать о том, что при использовании такого вида подготовки учебное задание должно иметь четко определенные цели. Обучаемый должен быть заинтересован повысить свои показатели и получить здоровую критику его результатов, а также ему должна быть предоставлена возможность повторить учебное задание и постепенно улучшить свои показатели. Отсутствие страха совершить ошибку и желание ее проанализировать, а не скрыть — явные преимущества имитационного моделирования. Основанная на моделировании оценка также дает возможность не только определить, но и развить социальную компетенцию обучаемого. Имитационное моделирование также можно применять для тренировки действий в критических ситуациях и для их анализа. В радиологии примером имитационного моделирования может служить разбор изображений и последующая диагностика при использовании реальных клинических случаев, в которых диагноз уже поставлен и лечение проведено. Тренажер — это устройство, которое имитирует пациента, или его часть, и реагирует на действия обучаемого. Для этого может использоваться виртуальная реальность или манекен, а также его часть различной степени сложности доказательная радиология и ее влияние на качество медобслуживания. Принцип доказательной медицины, ИБМ, это определение клинических действий на основании клинической оценки результатов, доказательств, полученных из лучших медицинских исследований. Доказательная радиология объединяет в себе данные исследований, клинический опыт и предпочтения пациента, а также принцип «наименьшее из разумного». В радиологии чрезвычайно важны технические знания, но для высокого профессионализма необходимо также и вероятностное мышление, подкрепленное научными данными из авторитетных источников. Доказательная медицина использует вероятностное мышление, но она имеет дело не с индивидуальными пациентами, а с их популяцией, и это ее недостаток. При использовании исследовательских данных в каждом конкретном случае с помощью причинно-следственного мышления может приниматься конкретное клиническое решение. Теория направляет, опыт решает. Данные исследований не всегда могут быть напрямую применимы в практике, так как реальные пациенты, особенно старшего возраста, часто имеют сопутствующие заболевания и тем самым могут отличаться от пациентов, описанных в литературе. Доказательная лучевая диагностика появилась недавно. В данный момент меньше трети ее методов ссылаются на данные доказательной радиологии что на одну треть отстает от общей ситуации в медицине. В радиологии большую роль играют технические знания, и проблемой является то, что часто исследования не успевают угнаться за темпом развития технологий. Радиологи должны уделять много времени техническим аспектам своей профессии, в отличие от других специалистов. В настоящее время доказательная радиология четырехмерна. И эти четыре измерения — лучшие исследовательские данные, предпочтения пациента, Опыт радиолога и избежание ненужного ионизирующего излучения. Интервенционная радиология развивается с помощью применения доказательной медицины, клиническому опыту и оценки, основанной на анализе клинического исхода. Диагностическая радиология, в свою очередь, построена на оценке показателей качества, а не клинического исхода. При различных скринингах неизбежна избыточная диагностика, которая приводит к избыточному лечению. Анализ диагностических показателей и знание принципов статистики необходимы любому специалисту-радиологу. Теоретической основой для определения диагностического пути является теорема Байеса, позволяющая рассчитать вероятность заболевания после положительного или отрицательного результата теста, основываясь на предварительной вероятности заболевания и на чувствительности и специфичности теста. Область под названием оценка медицинских технологий, HTA, определяет методы, с помощью которых производится оценка технологий лучевой диагностики. Качество исследований в HTA определяется качеством первичных исследований, на которых они основаны. Доказательный подход в радиологии вносит значительный вклад в безопасность пациентов. При этом всегда стоит помнить о том, что и в доказательной медицине бывают ошибки. Качество интервенционной радиологии Программы по обеспечению безопасности в интервенционной радиологии можно разделить на следующие области. Организационную, клинического и процедурного ухода, материалов и ресурсов, радиологической отчетности, врачебного персонала, стандартов подготовки. Процесс разработки программ состоит из следующих шагов. Распределение ответственности в программе мониторинга и оценки. Определение границ предоставляемого медобслуживания. Определение важных аспектов обслуживания. Определение показателей качества и эффективности в ключевых аспектах обслуживания. Установление пороговых значений этих показателей. Сбор и систематизация данных. Оценка обслуживания после получения показателей. Принятие мер относительно выявленных отклонений – Обнаружение факта улучшения обслуживания и его документирования. Передача нужной информации в рамках программы обеспечения качества. Радиология и беременность. Влияние лучевой диагностики на беременность и оплодотворенные яйцеклетки разнится и зависит от доз и видов излучения, а также от сроков беременности. К рискам обследования следует отнести возможность мутагенеза, канцерогенеза и тератогенеза у плода, Исследовательских данных недостаточно, чтобы делать однозначные выводы. Исследования часто не находят очевидной связи неблагоприятных последствий с проводимой лучевой диагностикой, при условии, что диагностика выполнялась в строгом соответствии с рекомендованными дозами и правилами, и лишь при явной необходимости данного обследования для матери и плода. Тем не менее, стоит сводить к минимуму проведение таких процедур во время беременности. Риски облучения для оплодотворенной яйцеклетки необходимо обсуждать с пациенткой, вне зависимости от того, знает ли она о беременности или нет. Качество и этика. Несмотря на сложность определения понятия качества, можно выделить его необходимые составляющие. Точность – описывает то, насколько воспроизводимы результаты. Достоверность – заботиться о степени соответствия восприятия и реальности. Безопасность – нацелена на предвидение потенциального вреда и его предупреждения, эффективность определяется соотношением достигнутых результатов к затраченным ресурсам, и действенность направлена на определение относительной эффективности различных способов действия, не учитывая при этом риски и затраты для каждого из них. Несмотря на очевидное предпочтение услуг высокого качества, в некоторых ситуациях более низкое качество может иметь преимущество. Так в радиологии не всегда самое высокотехнологичное, дорогостоящее и чувствительное обследование дает лучший результат. Целесообразность того или иного выбора всегда зависит от конкретной ситуации. Здесь большую роль играют интуиция и здравый смысл, которые незаменимы в высококачественной радиологической деятельности. Заключение. Поддержание высокого качества, безопасности и эффективности медицинских услуг основана как на понимании принципов менеджмента, так и на умении управлять людьми. Установление ключевых показателей эффективности и последующая оценка качества помогают понять направление развития организации. Концепции шести сигм и бережливого производства используются для оптимизации работы медицинских организаций. Повышение качества и обеспечение безопасности медуслуг должны быть непрерывны. Самый важный шаг для решения проблем Быстрое выявление причин. Еще более эффективным является предотвращение самой возможности появления проблем. Повышение качества здравоохранения невозможно без оценки качества и эффективности работы врачей. Для снижения риска при лучевой диагностике рекомендуется максимально приемлемое снижение дозы облучения с одновременной оценкой целесообразности проведения процедуры. Введение культуры безопасности, основанной на распределении ответственности между системой и ее элементами, приводит к предотвращению проблем и повышению надежности системы. Успешная командная работа персонала и эффективное взаимодействие между врачами и пациентами ведут к повышению качества медобслуживания. Обучение неклиническим навыкам, таким как улучшение качества медицинской деятельности, необходимо для радиологов так же, как и обучение предметам клинической специализации. Несмотря на то, что можно взять на вооружение принципы обеспечения качества и безопасности в промышленности и бизнесе, не следует забывать, что медицина — отдельная специфическая область. При этом глубокое понимание взаимоотношений между качеством, значением и целесообразностью помогает осознать, на что стоит направить усилия по улучшению.